Часть шестая. Домик в Пушкине. Глава 64. Слава. Все письма были в одинаковых конвертах. Аккуратным почерком на них был выведен адрес: Его превосходительству Петру Николаевичу Подволоцкому, Москва, Ружейный переулок. Собственный дом от В. В. Терентьева, Санкт-Петербург, Мойка, дом С. С. Васильевой. Содержание писем тоже было одинаково. Поздравления с Днем Ангела, с Новым Годом и тому подобное. Только одна открытка, датированная 12 декабря 1915 года, была несколько пространнее. «Уважаемый Петр Николаевич», — сообщал в ней Терентьев, — «пишу с вокзала. До поезда 30 минут, и я, к сожалению, лишен возможности лично засвидетельствовать вам свое почтение. Задержался в Пушкине, а к месту назначения должен явиться не позднее 15-го сего месяца. Какова бы ни была моя судьба, остаюсь искренне преданный вам, В. Терентьев». «Дело в шляпе», — сказал Генка. — Нужно ехать в Питер. — В открытке упоминается еще Пушкина, — заметил Миша. — Чего тут думать, когда у нас есть точный адрес, — возразил Генка. — Нужно ехать. — Письма написаны 8 лет назад, — сказал Слава. — Может быть, там никто из Терентьевых не живет. — Запросим сначала адресный стол, — решил Миша. Мальчики тут же сочинили письмо и вложили его в конверт. Они сидели у славы, Алла Сергеевна была в театре, Константин Алексеевич еще не пришел с работы. «Да», мечтательно», — мечтательно произнес Генка, поглядывая на зеленый конверт. «Теперь уж клад от нас не уйдет. Я все точно узнал. В те времена все боялись Берона и прятали от него сокровища». «Чего ты еще узнал?» — насмешливо спросил миш «Еще я узнал невозмутимо, продолжал Генка, тому, кто найдет клад, принадлежит 25%, так что нужно свою долю сразу забрать, а то будешь за ней целый год ходить». Мальчики засмеялись. Слава сказал, «Ни в какой клад я не верю, но, допустим, там действительно сокровище. Нам достанется какая-то их часть. Что мы будем с ней делать?» «Ты первый скажи, тогда и я скажу», — ответил Генка. «Я бы отдал на детский дом». «Нет уж, пожалуйста», — замотал головой Генка. Дед домов у нас хватает. Если по-серьезному говорить, так нужно, чтобы на эти деньги построили большой стадион с катком, футбольным полем и теннисной площадкой. Вход бесплатный. А детские дома, санатории — это все фантазии. Ты еще придумай...» Музыкальную школу построить. Думаешь, стадион нужнее, чем музыкальные школы, обиделся Слава? Сравнил музыкальные школы. Эх ты! Вообще, Славка, если ты хочешь, чтобы тебя приняли в комсомол, тебе надо серьезно подумать о своем будущем. Почему? Ведь ты собираешься стать музыкантом? Что же из этого? Как что? Ведь задача комсомольцев строить коммунизм. «Но при чем тут музыка?» «Как при чем? Все будут строить, а ты будешь на рояле тринкать. Этот номер не пройдет». «Ты много построишь». «Тоже строитель нашелся». «Конечно». Генка развеселился. «Кончу семилетку, поступлю в ФАБ Завуч, буду металлистом, настоящим рабочим, меня в комсомол и без кандидатского стажа примут». «Мы с Мишей это давно решили, правда, Мишка?» Миша медлил с ответом. На последнем сборе отряда Коля читал речь Ленина на Третьем съезде комсомола. И одно место в этой речи поразило Мишу. Поколение, которому сейчас 15 лет, увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество. И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества. Эти слова относились прямо к нему, к Генке, к Славе. Задача всей их жизни — строить коммунизм. То же самое говорил ему Полевой. Будешь для народа жить, на большом корабле поплывешь. Это и значит строить коммунизм, жить для народа. А как же Слава? Разве он для себя будет сочинять музыку? Разве песня не нужна народу? «А интернационал?» «Не беспокойся, Слава», — сказал Миша. «Я думаю, тебя примут в комсомол».